1 января 1924. Кто время целовал в измученные темя, сыновней нежностью, потом он будет вспоминать, как спать ложилось время в сугроб пшеничный за окном. Кто веку поднимал болезненные веки, два сонных яблока больших, он слышит вечно шум Когда взревели реки времён обманных и глухих два сонных яблока у века властелина и глининый прекрасный род но к млеющей руке стареющего сына он умирая препадёт я знаю с каждым днём слабеет жизненный выдох Ещё немного оборвут простую песенку о глиняных обидах И губы оловом зальют. О глиняная жизнь! О умиранье века! Боюсь, лишь тот поймёт тебя, В ком беспомощная улыбка человека, который потерял себя. Какая боль искать потерянное слово,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 Я рядовой сидок, укрывшись рыбьим мехом, всё силюсь полость застегнуть. Мелькает улица другая, и яблоком хрустит о ней морозный звук, не поддаётся петелька тугая. Всё время валится из рук. Каким железным, с кабиным товаром ночь зимняя гремит по улицам Москвы. То мерзлой рыбой стучит, То хлещет паром из чайных розовых, Как серебром платвы. Москва опять. Москва. Я говорю ей, здравствуй. Не обессудь, теперь уж не беда. По старине я уважаю братство Мороза крепкого и щучьего суда. пылает на снегу аптечная малина и где-то щёлкнул ундервуд спина извозчика и снег на полуаршина чего тебе ещё не тронут не убьют зима красавица и в звёздах небо козье рассыпалось и молоком горит и конским волосом а мёрзлые полозья Вся полость трётся и звенит. А переулочки, как теле керосинкай, глотали снег, малину, лёд, всё шелушится им, советской санатинкой двадцатой вспоминая год. Ужели я предам позорному злословию? Вновь пахнет яблоком мороз, присягу чудную четвёртому сословию.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 И блаженный брызнец смех на пишущих машин простая санатина лишь тень санат могучих тех